Глава двадцать третья. Этот зал казался огромным по сравнению с ее комнаткой в башне, но тоже был довольно мрачным. На стенах висели факелы и портреты. Высокие окна почти вплотную закрывали тяжелые шторы. Лишь тоненькие полоски солнечного света могли сюда пробраться и ютились на каменном полу. У стены напротив горел большой камин что добавлял залу какой-то живости, а с обеих сторон от него стояли молчаливые рыцари в латах. Посередине вытянулся обеденный стол с множеством стульев вокруг, и он уже был накрыт. Мясо, хлеб, фрукты, соленья и несколько видов вин. Во главе стола сидел герцог Ангер Рейвин. По правую руку гость этого замка — граф Ленард Хансен а по левую его жена герцогиня Кенди Рейвен. Она была в тёмно-зелёном бархатном платье с открытым верхом и длинными рукавами. Рыжие кудрявые волосы волнами лежали на спине, не скрывая сияющие изумруды в ушах. Серьги точно делались на заказ и очень умелым мастером. Она слушала беседу мужчин и едва заметно улыбалась. Ленард заметил, что его дочь вошла в зал и тут же поднялся. — Ваша светлость, прошу прощения, миледи, — кивнул герцогиня. Граф выбрался из-за стола и мелкими шагами засеменил к дочери, протянув ей руки. — Милая моя Ингрид, как ты прекрасна! Он крепко поцеловал ее в обе щеки. — Моя девочка! В последнее время ей все больше казалось, что она не могла. Будто он чувствовал себя виноватым. Но за что? Как твои дела, папа? Все хорошо?» Ингрид сжала его руки в своих. «Не видела тебя целую вечность». «Да, все отлично», — быстро ответил граф. «Мы немного поговорили с его светлостью, и я ушел отдыхать. Не привык к таким поездкам». Опустил он голову и посмотрел куда-то вниз. «И правильно», — подбодрила его Ингрид. Ну, пойдём? Да-да. Он взял её под локоть и повёл к столу. Длинный шлейф зашуршал по полу. Мы с герцогом уже обсудили некоторые детали вашей свадьбы. О, правда? Попыталась проявить интерес Ингрид. И что решили? Лорд Рэйвен тебе всё и расскажет. Ваша светлость, кивнула герцогу, помогая Ингрид усеться за стол. Леди Хансен Вы чудесно выглядите в этом платье, чуть приподнялся с места Герцог. Оно вам идёт. Примного благодарна вам за столь дорогой подарок, улыбнулась Ингрид. Моя жена помогала выбирать, он показал на супругу. Познакомьтесь, это леди Кенди Рейвен. Она кивнула. Наслышена о вас, леди Хансон. Надеюсь, только хорошее, пошутила Ингрид. Как знать? повела бровью леди Кенди. Как знать? Кстати, как ваше здоровье? Говорят, на корабле вам было плохо. Ингрид тушевалась и принялась ровнее укладывать приборы на столе. Да, мне уже намного лучше. Спасибо. С ними всё в порядке, остановила её леди Кенди. Почему вы нервничаете? Я не начала отвечать Ингрид, но не закончила. И заворвавшись в зал цветастого вихря, эта маленькая леди Рейвен вертелась вокруг своих сестры и брата ярким жёлтым ураганом. Матильда пыталась её остановить, но разве это возможно? Она несносна, закатила глаза Матильда, подходя к столу. Просто у этой девчонки бесконечная энергия. Усмехнулся Кальв и попробовал усадить Миу за стол, но затем она провалилась. Девочка остановилась, вцепившись в резную спинку стула, и уставилась на Ингрид. Даже рот открыла от удивления. Потом поднялась на цыпочки и прошептала брату на ухо. «А она и правда хороша!» Потом с тоской протянула Матильде. «Завтра отдам тебе серебряный». Та сдержанно улыбнулась и пожала плечами, глядя на родителей. «Мы просто поспорили, и я выиграла». Рада видеть вас в нашем замке, леди Ингрид кивнула гости, усаживаясь на своё место. Ингрид склонила голову в ответ и выпрямила спину, глядя на леди Рейвен. Она даже слегка позавидовала осанке Матильды. У вас шикарный наряд, сказала Ингрид, не в силах оторвать взгляда от бордового платья с золотыми оторочками. Весь её образ, казалось, был подобран до мелочей. На тонкой шее красовалась полупрозрачная ожерелье из крупных камней. Такие же блестели в ушах. Губы с яркой тёмно-красной помадой заметно выделялись на бледной коже. Гладкие чёрные волосы были уложены волнами. "Заимно", коротко ответила Матильда и принялась расстилать салфетку на коленях. Слуги торопливо вынесли тарелки с горячим, подлили каждому вина в бокалы только имей достался сок. Ну, как всегда, недовольно повертела она бокалом. Ты ещё молода для вина, сказала ей леди Кэнди. А вот как же женихов мне искать, так в самый раз, да? надо усмеяя. Вообще-то жениха нашли мне и даже не подумали поинтересоваться моим мнением, едко заметила Матильда. Тишина в зале. Громко каркал Гонгерц и даже поднялся с места. Все притихли. У меня есть тост. Кальв, севший рядом с Ингрид, улыбнулся ей и тихонько проговорил: "Ты чудесно выглядишь". Та сдержанно кивнула в ответ. "Предлагаю выпить за дорогих гостей из славного города Макондо, что решили порадовать нас своим присутствием". Граф поднял бокал, посмотрев на графа. "Леди", кивнул Ингрид. "И мы очень рады, что вы оказали нам такую честь". ответил Ленард Хансен. "Тем более повод такой приятный". Кальв положил свою ладонь на руку Ингрид. Она слегка дёрнулась и хотела её вырвать, но заметила взгляд леди Кэнди и улыбнулась. Посмотрев на жениха, прошептала: "Это лишнее". Кальв промолчал и только крепче сжал её руку, делая вид, что внимательно слушает отца. "Совсем скоро мы заключим союз, что породнит две семьи. И леди Хансен станет леди Рейвен". "Да, это уже назначено", уточнила Ингрид. "Конечно", ответила леди Кенди. "Свадьба будет через неделю. Осталось уладить пару формальностей". Неделю Ингрид с мольбой посмотрела на отца. Тот только пожал плечами и натянуто улыбнулся. Да, мне кажется, это отличный срок. Герца глотнул немного вина. Как раз успеем выслать приглашения гостям, заказать платье и украшения. Кстати, он посмотрел на Ингрид. А почему вы сегодня без своего кулона? А почему он вас интересует? — резко бросила Ингрид. Граф Хансен нервно засмеялся. — Милая, что ты? Никто же не хочет тебя обидеть. Герцог жестом остановил его. — Прошу вас, не стоит. Леди может проявить характер. И уже повернувшись к Ингрид, продолжил. — Просто интересуюсь, не потеряли ли вы его? — Нет, с кулоном все в порядке, — коротко ответила она. — Так что вы говорили про украшения? — Ах да, насчет украшений. — Кэнди, дорогая, помнишь, ты рассказывала мне о каком-то ювелире? — Как же его звали? Он откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел вверх. — Маркус? — Марк? — Мэнс? — Мартин Пир. Только сейчас его имя Энтони Браун. Кэнди отрезала ножичком кусок мяса. Не знаю только, до сих пор ли он занимается ювелирным делом. О нём давно ничего не слышно. В этом зале для Ингрид стало чересчур мало воздуха. Она резко побледнела, а сердце будто замедлило ход. Может быть, ей показалось? Может, это какой-то другой Энтони Браун? Почему она назвала его Мартин? С тобой всё хорошо? Встревожился Кальв и быстро налил в бокал воды. Выпей. Всё нормально. Отказалась Ингрид и постаралась восстановить дыхание. «Здесь слишком душно, только и всего». Леди Кэнди подозрительно на нее посмотрела и, хмыкнув, продолжила есть мясо. Сестры Рейвен переглянулись между собой. Кальф поставил бокал на место и, наклонившись к Ингрид, поцеловал ее в оголенное плечо. «Вы такие милые!» Мия сложила руки и прижала их к груди а на лице читалось столько умиления. «И у меня будет такой нежный жених. Если да, то я согласна хоть сейчас. Везите!» — рассмеялась она. «Мия!» — строго сказала Кэнди. «Ты ведешь себя неприлично!» Она лишь пожала плечами и стащила с тарелки большое яблоко. «Мне нужно выйти!» — наклонилась к альфу Ингрид. «Как скажешь!» Шипнул он ей в ответ. Прошу нас простить. Кальв поднялся из-за стола и помог встать невесте. Мы выйдем во двор, подышать свежим воздухом. Здесь и правда стало душно. Заодно обсудите фасон свадебного платья. Усмехнулся Герцог. Что ж, тогда нужно послать весточку этому Мартину. Пусть сделает нам лучшие украшения.